Глава девятая. Цыпочка. Становится душно. Люди просачиваются через турникеты, избегают по лестницам, заполняют перрон, теснят друг друга. Возмущенные выкрики сливаются в однотонный гомон, пахнет криозотом. Возле края платформы возникает драка, и один из участников, бородатый мужик в потертой штормовке, падает на пути.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 Но какое яркое сновидение, надо же до сих пор перед глазами стоят вспышки на станции, рассыпающиеся в ледяную крупу поезд, смазанный образ девушки в вагоне и всепоглощающий страх опоздания. Бр. Подсобки, куда привела нас Ева, было прохладно. Мы вытряхнули рюкзак в аксы и мою сумку, распотрошили остатки припасов.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 Вакса дернулся было к харчам и словил подзатыльник. В «Первую очередь сухость», — назидательно сказал я. «А то пневмонию подхватишь, и жратва тогда не поможет». Он, ворча, подхватил шмотки и ушел в темный угол. Наверное, стеснялся Еву. Вернулся до пояса, облаченный в химзу и ботинки, которые явно были ему великоваты. Но ничего, главное, не малы.